Моя сестра была дома. Я слышала, как она расхаживала по гостиной, радостно напевая какую-то веселую мелодию. Возможно, что-то из классики. Сара всегда была образованнее меня. Еще в детстве она усердствовала на уроках игры на фортепиано, с которых я упорно сбегала на бейсбол. Голоса ему слышно не было. Сообразив, что так и сжимаю в обеих руках бутылку Дэвида, я убрала ее в выдвижной ящик тумбочки. «Ты обещала!» — прозвучал тихий голос в моем сознании. «Да, но я еще не была готова». Задвинув ящик, я проскользнула в ванную и, взглянув на себя в зеркало, при ярком, ровном голливудском свете содрогнулась. Вид был дерьмовый, глаза опухли, волосы спутались. Схватив расческу, я принялась распутывать узлы, пока не привела их в относительный порядок, А вот с глазами ничего особенного делать не стало, не считая, конечно, нескольких капель визина. Натянув короткий топик и обтягивающие низко сидящие джинсы, я посеком вышла навстречу остальному своему маленькому мерку, который, на удивление, оказался в превосходном порядке. Сара на кухне занималась готовкой. На кухонном столе были разложены свежие сочные овощи. который она очистила с помощью огромного сверкающего ножа. Позади нее булькало на сковородке масло. Подняв взгляд и увидев меня, она застыла, потом изобразила улыбку и продолжила свое занятие. «Привет», — сказала я, усевшись на кухонный стол. «Самой тебе привет». Периферийным зрением я уловила какое-то движение, а потом передо мной появился бокал вина. Белого вина, высеребрившего бокал холодом. «Это поможет?» «В каком смысле?» «Я пригубила вино. Хорошее. Легкое, с насыщенным фруктовым букетом и сильным послевкусием. В смысле твоих проблем?» Я вздохнула. «Мои проблемы тянут не на чудесное пиногриджа, а на дрянное виски из бумажного пакета». «О!» Она снова вернулась к овощам. «Слушай, ты на весь день выпала из мира. Им он сегодня придет на обед. Надеюсь, ты не против? Было бы здорово пригласить и твоего друга Дэвида, музыканта». Он на гастролях. «Какая жалость!» Она пожала плечами и продолжила заниматься едой. «Ладно, тут еще дел полно. Я готовлю цыпленка-примавера. Надеюсь, тебе нравится». «Не имея на сей счет мнения...» Я предпочла отмолчаться и, потягивая вино, уставилась на двери патио. Океан набегал на берег со стороны горизонта, и снаружи царили дивные сумерки. Мы не были обращены к закату, однако воздух был пронизан легким оранжевым свечением, колеблющимся в такт движению волн. Небо приобрело насыщенный глубокий темно-синий цвет, тяготеющий к черноте. Хотя мне и удалось некоторое время поспать, Ощущение было такое, будто я не отдыхала уже несколько дней. Все казалось острым, ломким и вообще неправильным. Сара тем временем сыпала старательно нарезанные овощи с разделочной доски в кастрюлю и, отвлекшись от них, проверила стоявшую в духовке латку, от которой, стоило ей приподнять крышку, распространился сногсшибательный аромат курицы, обильно приправленной травами. Кстати, курица курицей – Но и латки этой я среди своей кухонной утвари не припоминала. Она выглядела совсем новой, как, впрочем, и набор сверкающих ножей, который подошел бы шеф-повару. Я попыталась вспомнить, забрала ли у нее свою кредитную карту, но так и не вспомнила. Впрочем, если это меня и беспокоило, то явно не в первую очередь, словно что-то имеющее отношение к другому миру. Свои манипуляции Сара сопровождала болтовню о соседях, с которыми, как я поняла, разговорилась нынче утром. Суть ее рассказа до меня не больно-то доходила, но это не имело значения. Сара возбужденно тарахтела, что всегда в ее случае было признаком желания переключиться и не думать о чем-то по-настоящему важном. Мне это было памятно еще по средней школе. Она вела себя подобным образом всякий раз, когда ей предстояло свидание с настоящим крутым парнем. Прошли годы, а ничего не изменилось. Она также волновалась из-за Имона. «Ты не думаешь?» – заключила сестрица, пытаясь слить отвар из-под цыпленка. «Не в раковину», – отметила я, – «а в кастрюлю. Пригодится, чтобы сварить в нем макароны». «Конечно», – заявила я, понятия не имея, в чем заключается вопрос – Но она при этих словах счастливо просияла. «Вот и я тоже. Эй, помоги ко мне, а!» Попросила она, возясь с ладкой. Я встала, взяла прихватку, тоже, кстати, новую, и, ухватившись за боковую ручку, помогла ей наклонить на весу ладку. Она одарила меня улыбкой, тут же исчезнувшей, когда я не улыбнулась в ответ. Остаток бульона мыслили в молчании. После этого она выудила курицу, Вернула бульон в латку, засыпала в него макароны и снова поставила на огонь, а проваренная в травах курица вместе с овощами отправилась на сковородку, где булькало масло. «Это Дэвид?» — осведомилась она, деловито размешав содержимое и уменьшив огонь. Я заморгала и недоуменно на нее возрилась. «Вы поссорились?» «Нет. На самом деле простого ответа у меня не было. Она поняла сказанное, как нежелание развивать эту тему, и временно сосредоточилась на стрепне, Поскольку прежде чем рухнуть днем в постель, я отключила телефон, то сейчас поплелась к базе посмотреть, нет ли там какого послания. Подняв беспроводную трубку, я ткнула кнопку. «Хотите обзавестись собственным домом нынешние цены?» «Удалить». «Найдите себе пару». «Удалить». Секунда молчания, а потом голос. быть на балконе через 30 секунд. Жду». Этот глубокий, не совсем человеческий, женский голос я знала. И то была никакая не запись. Вовсе нет. Положив телефон, я подошла к окну и выглянула наружу. Никого. Но я прекрасно понимала, что просто так отделаться от Рейчел все одно не получится – Эта девушка-джин из тех, кто привык добиваться своего. Сдвинув стеклянную панель, я вышла на продуваемый свежим ветерком балкон и, едва прикрыв за собой дверь, ощутила что-то. Слабое шевеление внутри, холодок, пробежавший сзади по шее. Когда я обернулась, Рейчел уже сидела на гана ногу за моим кофейным столиком из кованого железа, разглядывая свои длинные ногти. на сей раз ярко-золотые, такого же цвета, как ее брючный костюм, под который она надела пурпурную блузку. Ее гладкая темная кожа поблескивала в убывающем свете, а когда она повернулась, чтобы посмотреть на меня, я увидела в ее золотистых глазах ястребинный блеск. «Привет, Белоснежка!» Промолвила она, легонько щелкнув ногтями, которые издали металлический звук. «Соскучилась по мне?» Я присела на другой стул и положила руки на нагревшийся за день железный столик, как по бубонной чуме. Она положила свою изящную смертоносную руку себе на грудь напротив сердца, если бы оно у нее было. Я опустошена. Счастье мое разбито. «И чему я обязана этим удовольствием?» «О, для тебя это удовольствие». «Ты можешь просто, без экивоков, сказать, зачем явилась?» Произнесла я, утомившись от всего этого подтрунивания и просто желая завалиться обратно на кровать и выпасть из реальности на ближайшие несколько часов, отсрочив таким образом необходимость сделать выбор, который, по сути, вовсе и не был выбором. Ричел подалась вперед, поставив локти на железный столик и вперила в меня взгляд ярких нечеловеческих глаз, в котором не было места ни состраданию, ни юмору. — Ты умираешь? — заявила она, опустошена изнутри. Я видела, Джонатан дал тебе отсрочку, но не стоит терять время попусту. Все происходит слишком быстро. Дэвид стал эфритом. Неожиданно вырвалась у меня. Я помнила, как это случилось с Рейчел, которой, насколько мне было известно, Первой из джиннов удалось вернуться в прежнее состояние. Яна сделала это, черпая силу второго по могуществу джина в мире, Дэвида, но и в силу уникального стечения обстоятельств, включавшего в себя и смерть человека, и вмешательство Маат, и экстраординарное сотрудничество между джином и человеком. «Мне нужны Маат», — промолвила я. «Они нужны мне, чтобы исцелить Дэвида». Рэйчел молча буравила меня неподвижным, хищным взглядом. В угасающем свете дня сияние ее глаз казалось сверхъестественным. Такой эффект нельзя было объяснить одной лишь отраженной энергией. Она постучала длинными острыми ногтями по железу, и от этого звона по хребту у меня пробежали ледяные мурашки. Я поежилась. «Мат не придут». У вольных джинов хватает своих забот, но даже если бы мы попытались, этого было бы недостаточно. Дэвид слишком силен. Он просто вытянет жизнь из всех нас, но ему и того не хватит. Джонатан хочет, чтобы я... Она вскинула руку. Меня не волнует, чего хочет Джонатан. Это было нечто новое и обескураживающее. Рэйчел всегда слала преданной сторонницей Джонатана. «Как я понимала, в мире джинов существовал культ вождей группировок, заменявших им политические партии, но мне никогда и в голову не приходило, что ее приверженность может поколебаться. Она стояла за Джонатана. Казалось, так будет всегда. «Если ты освободишь Дэвида», — продолжила Рэйчел, «он поведет охоту и начнет истребление». «Я, в бытность свою фритом, была опасна. Он будет смертоносен, и если он начнет охоту на Джонатана, Джонатан не сможет, чтобы остановить его, действовать так, как должен бы. Это ты понимаешь?» «Полагаю, я понимала. Я чувствовала ненасытный голод Дэвида, острую необходимость в энергии выживания. Для меня было очевидно, что, будучи в здравом уме, Он предпочел бы умереть, но не выкачивать энергию из Джонатана. Но нынешнее его состояние не имело ни малейшего отношения к норме. «Если ты будешь держать его в бутылке, он высосет тебя досуха», — тихо прошептала Рэйчел. «Но на этом все и кончится. Он будет заточен в стекле». «Но сейчас он ничего из меня не тянет». Она молча смерила меня таким долгим взглядом, что я ощутила нехорошую тяжесть в желудке или тянет. «Ифриты могут тянуть энергию из людей», — ответила она, «но только из хранителей. А в тебе, помимо того, есть и нечто нечеловеческое, способное его привлечь». «Дитя! О, Господи, дитя! Ты хочешь, чтобы я добровольно дала ему убить себя?» — спросила я. «Себя и ребенка?» «Чтобы спасти Джонатана?» «Это твой долг», — заявила Рейчел. «Ты знаешь, что происходит. Ты уже почувствовала. Джины воюют, убивают, умирают. Нами овладевает безумие. И без Джонатана мира и покоя не будет нигде. Нигде, включая человеческий мир. Это ты понимаешь?» Я покачала головой, «Не столько от непонимания, сколько от изнеможения. Ты просишь меня принести в жертву себя и дитя. А сама ты понимаешь, что это будет значить для него, если он все-таки переживет все происходящее?» «Да, даже при этом, если это будет для него непереносимо, ты должна поступить так. Джины не воевали между собой тысячи лет, но сейчас все идет к решающей битве, и... И мы не можем это остановить. Одни хотят избавиться и от людей, и от этого мира. Другие пытаются сохранить все, как есть. Они полагают, что пусть это неприятно, наш долг в том, чтобы спасать человечество от самого себя. — Ну, ничего себе! — фыркнула я. — От нас самих? А вы вроде как ни при чем! Она смерила меня холодным взглядом. Обмен ударами произошел, и этого уже не переиграть. Я боюсь за нас, и за вас тоже. Впереди тьма, подружка, и я никогда не думала, что увижу такое снова. Джонатан знает, что если я не разобью бутылку, Дэвид не сможет вернуться. Ричард помолчала, скребя когтями металл стола, так что на нем оставались следы. Потом со вздохом сказала... Джонатан считает, будто ему известен результат. А вот мне кажется, он видит только то, что желает видеть. Он верит, что сумеет управлять Дэвидом даже в качестве Эфрита. А вот я в это не верю. Но помимо того, что он желает спасти Дэвида, а он еще думает, я о твоем ребенке, он хочет спасти вас всех, если сможет. А ты нет. Ты предпочитаешь, чтобы все мы умерли ради увеличения общей безопасности. Рэйчел, ты сама-то как думаешь, что я могу на это ответить? Рэйчел уже приоткрыла безупречно подведенные губки, чтобы ответить, но не успела. Я ощутила в эфире мощный энергетический всплеск, и позади меня прозвучал мужской голос. «Я могу разрешить все твои проблемы. Отдай Дэвида мне». то был Ашан. Высокий, широкоплечий, с ясными чертами изящно вылепленного, но сурового лица. Весь в гамме серых оттенков, серебрящиеся волосы, серый костюм, галстук с голубоватым отливом и глаза всему этому в тон. Если Рейчел предпочитала яркие цвета, то он являлся бы противоположность ей все равно, что холодное свечение луны в сравнении с ярким сиянием солнца. Холодная сдержанность, строгость и ничего человеческого, несмотря на человеческий облик. Рэйчел со скрежетом металла от цемент сдвинула назад свой стул и зашипела на него. Глаза вспыхнули золотым пламенем, а Шан удостоил ее лишь взгляда. Он стоял на месте, даже не шелохнувшись, но выглядел так, словно от убийства его отделяла доля секунды Я взирала на живое воплощение той самой войны, о которой говорила Рэйчел, причем меня угораздило оказаться избранной в качестве поля боя. «Держишься за старое?» — спросил он. «Не меня, разумеется. Я была человеком, расходным материалом». «Пришло время решать, Рэйчел. Ты что, собираешься остаться с ним?» «Все меняется. Ты ведь не настолько тупа, чтобы этого не понимать. Подумай». Для тебя найдется место на моей стороне. Она не ответила, да и надобности не было. Ее оборонительная поза говорила сама за себя. Армия, которую вам удалось собрать, мала, заявила Шан, мала и слаба. Что ты липнешь к людям, Рейчел? Неужели тебе не хочется очиститься от них, от них и от всей той грязи? в которой мы барахтаемся уже тысячелетия, пока Джонатан смотрит, как гниют и распадаются прахом его планы. «Я достаточно чиста», промолвила она. «И это весь мой ответ». «Пока». Он кивнул и перевел взгляд на меня. «Я не в курсе, почему Джонатан не убивает тебя, человечишка. Но если ты встанешь на моем пути, я медлить не стану. Ты это знаешь». Жав кулаки так, что ногти впились в ладони, я медленно кивнула. «Ну так будь хорошей девочкой я отдай бутылку мне!» Сказал он. «Мне нужен Дэвид. Сейчас же!»